Виктор Юнак СМЕРШ ИДЁТ ПО СЛЕДУ СПАСТИ СТАЛИНА Глава первая В ночь с 4 на 5 сентября 1944 года с Рижского аэродрома в сторону Смоленска под покровом густой тайны, сдобренной мрачной темнотой беззвездной ночи, вылетел самолет с секретной миссией. Сначала в самолёт загрузили вещи и мотоцикл с коляской. Вокруг самолёта суетились солдаты. По металлическому настилу они вкатили в салон мотоцикл с коляской, забитый чемоданами, грузили тюки и коробки. Затем в сопровождении начальника особой разведывательно-диверсионной команды Цепелин майора Отто Крауса, начальника 6-го отдела северной команды Цепелина капитана СД Пал Битсена, в прошлом матерого уголовника, который занимался экипировкой диверсанта, обучал его стрельбе, готовил фальшивые документы, и оберштурмфюрера Пауля Делли, он же Ланге, руководителя Гатчинской группы безопасности СД, прибыли в советской военной форме мужчина и женщина. Экипаж самолета состоял из шести человек. Командира Гельмота Эмилия Фируса, бортмеханика Вилли Брауна, штурмана, В филибеляции Герхарда Титта, родиста Герхарда Хоберхта и двух стрелков, Эугена Хетриха и Герхарда Шнайдера, спустя час полёта небо покрылось плотным слоем тяжёлых, мрачных облаков. Удерживая курс строго на восток, летел тяжёлый десантный четырёхмоторный самолёт Арадо 332, обладающий высокой скоростью и большим потолком полёта. Этой ещё модель германского самолётостроения, созданная по специальному заказу Главного управления имперской безопасности, ФСХ. Вместо обычного шасси самолёт был оборудован особыми каучуковыми гусеницами с 20 колёсами и неубирающимся под фюзеляжным шасси, позволяющими приземляться на неприспособленных площадках, а даже на пахотном поле. Кроме того, на самолёте установили новейшее навигационное оборудование, благодаря которому он стал всепогодным, мог летать как днём, так и ночью. Самолёт обладал способностью покрывать значительные расстояния, имел весьма малую посадочную скорость. Оглушители на моторах, деревянные лопасти винтов, пламегасители, матовая чёрная защитная окраска всех нижних и боковых поверхностей сделали самолёт малозаметным во время ночных полётов. Специальный трэп, а также лебёдки, передвигавшиеся по потолку кабины, обеспечивали быструю погрузку и разгрузку судна. К этому следует добавить, что самолёт имел хорошее вооружение и запаски кислорода для высотных полётов. В целом, настоящая гордость Люфтваффе. Хвост самолёта украшен нацистской символикой. За штурвалом один из самых опытных германских лётчиков-наченьков в чине подполковника Люфтваффе Гельмод Эмиль Фирус. Ещё в 1941 году удостоен рыцарского креста с дубовыми листьями из рук самого рейхсмаршала Германа Геринга. Под стать командиру и бортмеханик Эвилли Браун, неудрено. Задание государственной важности и крайне рискованное. Шесть в глубоком советском тылу, под самой Москвой, в районе Ржева, оставить груз и до рассвета вернуться на свою базу. В салоне, напоминавшем своими размерами железнодорожный товарный вагон, всего два человека, закреплённый расчелками мотоцикл с коляской М-72 советского производства, окрашенный в защитные цвета, и несколько длинных металлических ипломбированных ящиков с надписью "Скрыть после приземления". Один из пассажиров, мужчина лет 35, сухаящевый и круглолицый, ростом выше среднего. Одет в обшивую искавую форму майора Красной Армии. На груди его блестят знаки высших боевых отличий: орден Ленина II, Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, а над ними, на красной муаровой ленте, сияет звезда Героя Советского Союза. Согласно документам, он Таврин Пётр Иванович, заместитель начальника отдела контрразведки СМЕРШ 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Рядом с ним его сослуживица, младший лейтенант административной службы, секретарь отдела СМЕРШ 2-й мотострелковой дивизии той же армии, Лидия Яковлевна Шилова, среднего роста, пухленькая, коротко постриженная блондинка. Таврин глянул на часы и поправил шлем на голове. Сколько мы уже летим? Чувствовалось, что Шилова явно нервничает. "Третий час", спокойно ответил Таврин. "И сколько ещё лететь, не знаю. А должно быть уже скоро. Командир обещал за 20 минут до посадки предупредить нас. Да не волнуйся, Телида", Таврин обнял женщину за плечи и слегка потрёмяшил её. "Всё будет хорошо". В это время в салон вышел командир экипажа. "Приготовьтесь, майор". Обратился он к Таврину. Через 5 минут МШЕНН пойдёт на снижение. Проверьте своё снаряжение. На какой высоте мы летим? Полюбопытно выло шело. 2500 м, Рау улыбнулся, взглянув на шелового лётчика. Он подошёл к мотоциклу, убедился в надёжности его закрепления, козырнул пассажирам и направился в кабину. Таврин и шеловы стали проверять свою амуницию и пришёты. Всё нормально, Лида? Да. Моторы заработали на самых малых оборотах. Машина медленно, но уверенно пошла на снижение. Неожиданно с земли дружно ударили крупнокалиберные зенитки с какого-то хорошо замаскированного объекта. Пули, словно горох, и стену забарабанили по корпусу самолёта. Задымился один из моторов. Командир экипажа делал всё, чтобы удержать машину в равновесии. Но высоту она всё-таки стала терять и слишком быстро. На нужно садиться, командир. Обшивка пробита, занервничал бортмеханик. "Да, придётся", кивнул головой подполковник. "И чем скорее, тем лучше. На чёрт поберят, откуда здесь русские зенитки? Где мы летим?" "От станции Кубинка, командир", отведя рукой по карте, ответил штурман. "Понятно. Разворачиваюсь в сторону Смоленска". Однако лететь им оставалось считанные минуты. Из-затем раздался скрежет металла, звон стекла, треск ломающихся деревьев и тишина. Пилоты оцепенели, не взорвались бы топливные баки. О мгновение казались часами. Первым пришёл в себя командир экипажа. Скорее, выбирайтесь из машины! Страх подгонял. Все восьмеро мигом выбрались наружу, отбежали метров на 20 и плюхнулись в какую-то яму с никогда не замерзающей болотной жижей. Они лежат, ждут взрыва. Оно взрывалось? Нет. Возможно, свою роль сыграл прошедший дождь. Лёчики неуменно переглядывались друг с другом, затем устремляли взгляд на самолёт. Всё было тихо. Оно настолько тихо, что даже слышен противный стук дятла по стволу дерева. А где-то вдали кукушка отсчитывала то ли годы, то ли дни, то ли часы. Вилли, проверь, наконец командовал подполковник. "Адаха, командир." О'Браун короткими перебежками приблизился к самолёту. Выждал ещё несколько секунд, поднялся и подошёл поближе. Он внимательно осмотрел машину, кивнул головой и повернулся к лежавшим на земле офицерам. "Всё в порядке, господа?" закричал он и замахал руками. "Мы в не опасности. Машина серьёзно повреждена, но пожара нет. Баки не тронуты." Все встали, начали отряхиваться. В этот момент где-то вдалеке раздалась автоматная очередь. Все снова присели. «Русские!» После небольшой паузы произнес подполковник. «Срочно уносим отсюда ноги!» «Эй, -э нет, господин воздушный ас!» Таврин в последний момент успевает схватить летчика за рукав. «Сначала ты мне поможешь вытащить мотоцикл!» Летчики в некотором замешательстве несколько мгновений решают, как им быть. «Открытие!» Затем командир кивает и бежит к самолёту, бросая на ходу: "Вперёд, за мной!" Оба стрелкасборт-механикам и сам Таврин быстро выкатили из салона по специальному трапу мотоцикл и избросили на землю металлические ящики, а затем Таврин подтолкнул к мотоциклу Шилову, при этом они понимающе переглянулись. В коляску лечки быстро загрузили ящики, и через пару минут Таврин на полной скорости, не разбирая дороги, умчался прочь. Лётчики тут же помчались в противоположном направлении. Они успели вовремя. Спустя несколько минут на поляне появились красноармейцы. Впрочем, пешим лётчикам повезло меньше, нежели беглецам на мотоцикле. Русские вскоре их настигли и окружили. Май 1942 года. Под Харьковом идёт жестокий бой. Без умолку уходят пушки... Слышны пулемётные и автоматные очереди, ружейные выстрелы, крики людей. В небе носятся самолёты. 14-я гвардейская стрелковая дивизия, герой Советского Союза, генерал-майора Ивана Михайловича Шепетитова ведёт бой с перешедшими в наступление немецкими частями. Звание героя Шепетиву присвоили 9 ноября 1941 года за организацию прорыва из окружения. В штабном блиндаже собралось всё руководство дивизии. Начальник штаба небольшого роста, сухопарый полковник докладывает, стоя у карты, разложенной на столе. По последним данным разведки, противник стремительной контратакой силами 6-й армии прорвал оборону наших соединений из южного фронта севернее и южнее Харькова, на Барвинковском выступе. Мы оказались в окружении и отрезаны от основных сил. Когда получена данная, внимательно разглядывая карту, спросил Шеплетов. Разведчики вернулись утром. После этого удалось ещё до 12:00 связаться со штабом армии, ответил начальник штаба. До 12? хмыкнул Шеплетов, глядя на часы. А сейчас уже почти 16. События развиваются стремительнее, чем мы имеем возможность за ними следить. В этот момент над самым блиндажом раздался взрыв орудийного снаряда. На карту с нанесенными на ней синими и красными стрелками посыпала земля. Стряхнув ее одним движением руки, Шепетов подошел к двери, открыл ее и посмотрел на сидевшего за столом сержанта-телефониста, постоянно что-то кричавшего в трубку и крутившего ручку коммутатора. «Что у нас со связью, сержант?» «Пытаемся наладить, товарищ генерал. Двое связистов проверяют линию». Шепетов вернулся в штабную комнату. Ему сейчас было нелегко. Ситуация хуже не придумаешь. Еще два дня назад Красная Армия наступала силами Юго-Западного и Южного фронтов под командованием соответственно генералов Костенко и Малиновского, и 100-километровый Барвенковский выступ был ее преимуществом. Но немцам удалось переформировать войска группы армий Юг, подвести резервы и окружить советские войска. Это означало погибель. В принципе, погибель прогнозируема. Сталины предупреждали, что не время ещё начинать наступательные операции против немцев. Слишком нервны пока были силы, а но верховный главнокомандующий настоял на своём. А расплачивался за всё русский солдат. Как же быстро всё перевернулось нак на голову. Шепётов потёр указательными пальцами обеих рук виски. Он не спал несколько суток, и от этого у него ужасно болела голова. Еще "Не ещё не всё потеряно, Иван Михайлович", подбодрил комдиваный штаба. "Всё зависит от положения наших соседей". "Вот в том-то и дело, Иван Семёнович, что от нас с вами уже ничего не зависит", махнул рукой Шеплетов. В этот момент в блиндаж вбежал ординарец Шеплева. "Товарищ генерал, связиной и штаба армии Довай его сюда немедленно. Ординарец повернулся в другую сторону и кому-то махнул рукой. Скорее появился обросший до губ дневной щетиной и в оборванном в нескольких местах мундире капитан. Товарищ генерал, штаб армии передают, приложив руку к пилотке, начал было капитан, но генерал прервал его. Ни теней, капитан, ни теней. Какова обстановка? Мы полностью отрезанны от своих. А наша а также 57-я, 9-я армия и оперативная группа генерала Бобкина окружены южнее Балаклеи. Сам Бобкин, а также генералы Подлас и Городнянский погибли. В дверях появился сержант-телефонист с радостной улыбкой. «Товарищ генерал, есть связь со штабом фронта на проводе маршала Тимошенко!» Шепетов схватил трубку. «Товарищ маршал, Семен Константинович, что нам делать?» Какие будут указания?» «Какие могут быть указания, дорогой мой Иван Михайлович? Вляпались мы с тобой по самые яйца. Не зря Жуков отговаривал Верховного от этой харьковской затеи. Ну ладно, связь ненадежна, поэтому буду краток». Неожиданно связь снова прервалась, но Шепетов не сразу заметил это и продолжал кричать в трубку, перекрикивая взрывы и пулеметно-автоматный треск. «Алло, алло!» Семён Константинович, я вас не слышу. Алло, сержант. Сейчас, товарищ генерал, связист схватил телефонный аппарат и выбежал из блиндажа, а но через мгновение вернулся. Есть связь, товарищ генерал. Алло, Семён Константинович, вы меня слышите? Сквозь помехи и шумы на другом конце провода снова раздался растерянный голос Тимошенко. Погиб Костенко, Ваня, Шудер Яковлевич. Он самый Ну, вот что, Аня. Мой приказ таков: разбить дивизию на небольшие группки и поразнь прорываться на восток своим. У тебя уже есть такой опыт. А может, кто-то и выживет. Прощай, мой дорогой. Раздался ещё один сильный взрыв, связь прервалась окончательно. Шепетов всё ещё держал в руках телефонную трубку. Алло, алло, товарищ Маршал, это приказ? Шепетов бросил трубку на аппарат. Анеск КРС прошёлся взад-вперёд, растерянно покачивая головой. Остановился, скрестив руки на груди, и посмотрел на сослуживцев. А те всё это время напряжённо следили за каждым движением своего командира. "И вот что, товарищи", отстранённо глядя куда-то в сторону, заговорил шептов. "Мне только что получен приказ командующего фронтом Маршала Советского Союза Тимошенко: разбить дивизию на мелкие группы и каждый по одиночке" пытаться пробиться на восток своим. Армия полностью окружена и отрезана от всех соседей. Другого выхода у нас нет. Но главная наша задача сохранить дивизию и мы соединимся за линией фронта. Одну группу возглавлю я, другие полковники Немцов, Разумихин, Габриэлян. Торопитесь, товарищи, времени у нас в обрез. Действуйте. Все поднялись, козирнули и вышли из штабного блиндажа. В данной ситуации действительно другого выхода спасти хоть часть людей не было. Правда, в тот момент никто не подумал, что выход из окружения далеко не всегда оканчивался счастливо. Многие окруженцы попадали в фильтрационные лагеря, где орудовали особые. А генерал Шепетов пристегнул к кителю все свои боевые награды, включая и звезду героя. И вышел наружу. Посмотрел в бинокль, оценил ситуацию, а взял у ординарца автомат ППШ. Товарищи бойцы, на фронте сложилась серьёзная ситуация. Нам необходимо сохранить дивизию в целости и сохранности. А по сему, следует отступить для того, чтобы перегруппироваться и начать новое наступление. Необходимо пробиться к своим. За мной в атаку! За Родину! Под крики ура солдаты и офицеры покинули окопы и пошли в атаку. А генерал Шейпету был с ними. И вот уже смешались советские и немецкие части, пошла рукопашная. Немцы, видя перед собой русского генерала, целились в него. Один раз ординарец прикрыл Шейпету собой, а затем сам генерал застрелил стрелявших в него фашистов. Но вот и он упал, сражённый вражеской пулей. Господин капитан, Здесь русский генерал радостно закричал, попавший в шепётово немецкий унтер-офицер. Живой? поинтересовался капитан. Унтер-офицер приложил ухо к груди Шепётова. Кажется, ещё дышит. Немедленно отправьте его в саничайте, доложите в штаб полка. Слушаюсь, господин капитан.